Валет, ты где? О чём задумалась? спросил Том, оторвавшись от недоеденного жареного картофеля и внимательно поглядев на сестру. Валет слегка покачала головой. Извини, просто, ну, ты понимаешь. Брат протянул к ней руки и обнял. Неожиданно для неё, ведь между ними как-то не было принято обниматься. Пешком они вернулись к дому миссис Харви, где Том оставил машину. Вайлетт стояла у входа и смотрела, как шуршашинами уезжал по мокрой улице автомобиль, потом поднялась к себе наверх. Она осталась одна в своей новой, обшарпанной комнате с закрытой дверью, отгородившись от всего мира, и ей снова захотелось плакать. Но все слезы она успела выплакать по дороге из Саут-Гэмптона. Вайлетт оглядела скудную мебель, кивнула и поставила чайник».